Глава 32. Люк, удалось что-нибудь найти по нашему крестоносцу? Пока ничего. Детали дела не вызывают подозрений. Проверили всех свидетелей, на допросе никто ничего важного не говорил. Все улики как улики. На первый взгляд все сходится. Вызывает подозрение только самый первый допрос, где он путался в показаниях. Но у него в крови было обнаружено столько алкоголя, что он сам не знал, что несет. «А вы нашли что-то, капитан?» «И я не нашел. Давай-ка завтра съездим в тюрьму и допросим еще раз этого заключенного. Четыре года прошло. Он уже и не помнит, в чем признался. Мы можем показать ему фото нового трупа и посмотреть на его реакцию». «Вы хотите привлечь к расследованию убийства? Заключенного? «Я хочу найти убийцу нашей жертвы, Катрин Нуар, и, учитывая, что у нее на плече оставили крест, как у тех девушек, хочу убедиться, что виновный наказан, а не разгуливает на свободе». Телефон капитана зазвонил. «Да, Поль». «Ты уверен?» «Нет, я нисколько не сомневаюсь в тебе». «Хорошо, спасибо». «Есть новости, капитан?» «Вы просто не поверите, какие! Зовите сюда нашу подругу!»